Сила, которая пыталась сдержать меня на месте, не только одарила меня головной болью и болью по всему телу, но и вытеснила меня из тела. Эмоции, которые испытывает душа, хватаясь за физическую составляющую, были неописуемы. Но все же я же не пальцем делом. «Хорош!» — рявкнул я, разрывая невидимые оковы. «Еще раз я тебе по зубам дам». Старик, вместо того, чтобы остановиться и не рисковать целостностью своих зубов, наоборот, усилил это невидимое глазу давление. Только вот уже было поздно. Он чуть отвлёкся, и я разорвал эту ересь вокруг себя самым типичным энергетическим импульсом. Старый приёмчик, к слову. «Дед, а, дед, я медленно подплывал к старому русалу. Что за дела? Что за попытка навредить мне, м? Он ничего не ответил на мой вопрос. Выставил перед собой руки, и тут я уже видел цвет энергии, который он в меня пытался кинуть. Синеватые лучи, или же нити, которые вырвались с кончиков его пальцев, были разорваны сразу на подлете к моему телу. Я восстановился, приуныл на миг, когда в голове раздался чужой голос. «Какого хрена?» Плюнул, так сказать, на все события минувшего дня и погрозил русалу кулаком. Затем всего за пару секунд оказался возле его трона и ухватил за бороду. — Слушай, не знаю, как ты это делаешь, но я рекомендую тебе больше не баловаться энергией, хорошо? Я посмотрел в изумрудные глаза и кроме ненависти там ничего не увидел. — Эй, дедуль, ты чего такой смурной? — Ненавижу демонов, — злобно процедил он, не двигаясь с места. Хотя я бы на его месте хотя бы возмутился, мол, какого это хрена я его за бороду держу. «Была бы моя воля, я бы собрал ваши остатки по всему миру и к стенке поставил». «Выдохни уже, а?» – я покачал головой. «Я ж не вредить пришел, а так, по делам. А вы на меня напали, да еще и сковать пытались, или что-то там колдовал». После моих слов его лицо вытянулось. Он выпочал глаза, раскрыл рот и начал что-то бормотать. Я не сразу понял, что он говорит, если бы не обратил внимания на пузырьки воздуха, которые выходили из уголков его рта, то просто бы подумал, что он задыхается. Однако все оказалось куда проще, чем было на самом деле. Он говорил, а не бормотал, просто я не слышал. А все потому... Слушай, и долго ты тут сидеть собираешься? Голос, который появился в моей голове, принадлежал какому-то юнцу. Я бы сказал, что я его слышал где-то раньше». «Как бы я тебя звал-то для другого?» «Кто звал? Зачем?» Удивился я, мыслями, разумеется. «А ну, вышел из моей головы!» «Или ты хотел сказать из моей, а, великий демон?» Голос в голове насмехался надо мной. «Не засиделся, а?» Я до последнего момента пялился на этого старого русала и пытался понять, а чей же голос звучит в моей голове? Ну, вот так и не сразу додумался. «А я-то думал, что с тобой все изменится!» Раздраженный юмошеский голос был такой же, как и у меня сейчас. Тело свое отдал, а ты... — Стоп! — рявкал мысленно я. — Я понял, кто ты! Только вот он уже ничего и не ответил. Слух вернулся в норму, а старик в это время истошно орал. — Отпусти бороду, сволочь! Его старческий голосок был истерическим. Мне он пришел не по вкусу. — Да отпускаю я, отпускаю. Я реально выпустил его бороду посмотрел на русалов, которые заплыли в замок и присвистнул от удивления. А зачем тебе столько воинов в таком маленьком домике? Я был действительно поражен количеством живых существ на квадратный метр пространства. У меня появилось ощущение, словно я нахожусь в центре огромного пчелиного роя, где все пчелы только и ждут команды атаковать, убить и так далее. В общем, я приветливо улыбнулся старику. Я пришел за слезами русалок. — Уничтожать вас не вижу смысла пока что. Короче, дай слезы, да я поплыл дальше. — Что? — смутился старый русал, и в этот миг ситуация опять изменилась. Кто-то в толпе начал верещать, мол, демону нехер что-то отдавать. Воины поддержали это предложение, и старик вроде как и собирался пойти мне на уступки, но в конечном счете дал заднюю. — Мы уничтожим тебя, демон! — взревел он, поднимая руку вверх. — Такому, как ты, нет места в нашем мире. — Идиотовы, конечно. — Раздраженно ответил я, да и ухватил этого русала за бороду. — Короче, пошли русалок найдем. Ты скажешь им предать в бутылочку или в пакетик, да и разойдемся мирно. Старику, а точнее лидеру этого города, видимо, было очень больно, когда его схватили за бороду. Мне, если честно, было вообще начхать, комфортно ему или нет. Но вот ситуация начала накаляться. Когда я потащил старика на выход, ибо из присутствующих русалок женского пола не было, воины выставили перед собой пики точёные. Подумали было уколоть меня, но первая тройка игроков, ринувшись на меня, получила потемечку. Русалы нападали странно, прямо и вероломно. Они не пытались оплыть меня или сделать какой-нибудь манёвр, чтобы резко ударить сбоку. Они тупо пёрли в лоб. В целом мне было только легче. Первая тройка уплыла под ноги после моих лещей, а следующий десяток влетел обратно в рой. Я замахнулся местным боссом и просто отбил их от себя. Старик при этом верещал, как девка. Больше, по крайней мере, пока я плыл в выход, который сам в стене и сделал, меня не пытались тронуть. Видимо, переживали, что старикашка сейчас кони двинет. Мы выплыли за территорию дворца... Проплыли мимо кораллового рифа, а уж затем, скулящий от унижения босс, показал мне небольшую выемку в дне, где прятались русалки. Подплывая к дыре, я дергал мужика все сильнее и сильнее за бороду, чтобы тот то не думал меня провести вокруг пальца. В целом, он меня обманул. В дыре сидела с добрую сотню различных голых баб с хвостами вместо ног, и все они смотрели на меня с неописуемым ужасом. «Девчонки, привет!» Здоровался я, помахав ручкой. При этом я забыл, что в правой руке была борода и ее носитель, поэтому помахал я все же им. Мне бы слез ваших, да побольше. Что было самым удивительным, так это то, что они и не стали перечить. Видимо, флаг, который я держал за бороду, был им слишком важен. А затем я увидел горе. Русалки взревели все в одну секунду, и рев у них был убийственным. Мне пришлось отключать органы слуха, чтобы девки случайно не заставили мою голову разорваться от шума. «А ну, позакрывали рты!» Взревел я в ответ, и тут же наступила тишина. Бабоньки, я посмотрел на этих половинчатых красавиц и покачал головой. Не нужно так истерить. Я никого убивать не собираюсь, и уж тем более не планировал никому выдирать хвосты. Мне просто нужны ваши слезы, чтобы сделать зелье, и все. Честно? Раздался синхронный вопрос от десятка русалок. А вдруг ты нас растлить хочешь? Я больше по гуманоидам, честно признался я, да и под водой у вас слишком душно. Я виновато улыбнулся и отпустил бороду осатоневшего босса. Короче, давайте так. Бутылка есть? Вместо ответа из толпы русалок выплыла рыженькая русалка, которая пыталась сделать мне комфортно и приятное ранее. Она протянула бутылку, внутри которой была какая-то бумага со словами «Прошу, сильнейший». Черт, только этого не хватало. Нафиг таких обожателей? В бутылке была какая-то пиратская карта с указанием местности, где был зарыт клад. Ее я, разумеется, выкинул, ибо нафиг она не нужна. А затем эта же рыженькая начала тыкать себе в глаза пальцами, выпуская в воду янтарные гранулы слез, которые почему-то не растворялись в воде. — Занимательно. В моем мире слезы русалок красные и сразу же растворяются в воде. — Это точно оно? — на всякий случай спросил я, собирая янтарь в бутылку. Или мне вернуться? — Точно, точно! — раздался жалобный скулеж старого русала за моей спиной. — Уходи, молю тебя! —